Жалко, что я не умею рисовать. Не так, как умею, а как Босх или Сльвадор Дали. Получилась бы совершенно гениальная сюрреалистическая картина. Чёрный пляж, огромный чёрно-серый удав, вытянувшийся на добрых 10 м с раздувшейся передней частью и чудовищно распяленной пастью, из которой торчит чёрно-зелёное чудовище среднего по размеру крокодила с естественно вывернутыми с задними лапами. Вокруг стоит живописный народ Гвамма, а с высоты рассматривает происходящее белое, беспощадно яркое африканское солнце. Вот это фантазия. Поражались бы мировые эксперты, как он такое придумал, просто запредельно. На аукционе Sotheby's это полотно уйдёт за миллион долларов. Я бы действительно добавил к картине штрихи своего видения. Солнце сделал чёрным, а женщин племени, конечно, переписал. У меня все они были бы яркими, сексапильными красавицами. В нарядах от лучших кутюрье, контрастирующими с доминирующим черным цветом, дикими, изможденными мужчинами и олицетворяющими красоту и привлекательность человеческой жизни. Больше того, всех красавиц я бы сделал белокожими. Сюр так сюр. А вот к черной фигуре жреца Анана я бы пририсовал огромные крылья летучей мыши. И он бы выглядел еще более зловеще, чем сейчас. Хотя представить, как это ещё более было сложно, даже у такого художника, как я, не хватило бы этого мастерства. Он был в скелетообразной раскраске, в своей очковтирательской палочке, но лицо его искажал бешеный гнев. Лавета Бандера, гортанно крикнул он, показывая на мёртвого удава, из перекошенного рта летела слюна. Лавета Бандера! Народ гвамма опустился на колени. Женщины закрыли глаза руками. Жрец повернулся ко мне. Хорошо, что я успел одеться, это придавало уверенности. Белый чужак убил бандэра, требовательно спросил он. Конечно, приятно прославить героем, и хотя естественный характер смерти животных был очевиден, соблазн присвоить себе несовершённый подвиг мог склонить менее правдивую душу к лжи. Но, естественно, не мою. Тем более, что в этом вопросе угадылся какой-то подвох. Нет, великий жрец Анан, это сделал крокодил. Он как будто ничего не слышал, шагнув вперёд, протянул сухую жилистую руку, почти упираясь мне в грудь корявым пальцем с неровным, длинным ногтем. Пришелец Боба убил Бандера, попытался подойти он с другого бока, и по этой настойчивости я понял, что победителя вряд ли ждёт награда. Крокодил убил Бандера, великий жрец Я решительно ризанул ладонью прогретый и насыщенный водной пылью воздух, как бы отсекая любую связь между собой и мёртвым удавом. Жрец разочарованно отвернулся, поднял руки к лицу и застыл в глубокой задумчивости. Клеменно преклоненные обрегены с напряжённым ожиданием смотрели на высушенную чёрную фигуру. Пауза затягивалась. Напряжение возрастало. Изанана получился бы хороший актёр. Наконец жрец простёр руки вперёд и изразился длинной тирадой, окончание которой потонуло в ликующих выкриках народа тгвамма. Туземцы вскочили на ноги и затряслись в неистовом радостном танце. С кважшумом воды сверху послышались нарастающие крики. Высоко подпрыгивая, с обрывом бегом спускались полтора десятка женщин в развевающихся на ветру травиных широких юбках с болтающимися грудями и большими плетёными корзинами на лысых головах. Все они были упитаны, а в руках у нескольких сверкали под солнцем широкие стальные мачете. Радость на размалёванных лицах увы не делала их привлекательней. Сбежав вниз, упитанные женщины, как пирании, набросились на неподвижного крокодила удава. Починяясь ритму неслышной мелодии, мачете, как молоточки в рояле, синхронно взлетали вверх и с силой падали вниз, с трудом прорубая толстую шкуру и рассекая вязь иероглифов. Брызгала кровь, летели в сторону ошмётки. Интересно, кто и что написал на боках удава и кому адресовал это послание. Ответ уже никто не получит. Упитанные женщины работали быстро и слажено. Одни ловко рубили добычу на куски, другие складывали мясо, третьи выдружали наполненные корзины на голову и карабкались обратно вверх. Похоже, это был хозяйственно-заготовительный взвод. Через несколько минут от удава ничего не осталось. Заготовительницы перевернули освобожденного крокодила на спину и столь же успешно принялись разделывать. Интересно, сам крокодил понял, что его освободили? Благодаря неожиданной и богатой добыче вяло булькающая жизнь племени закипела и забурлила, как доходящий бараний шулюм. Поселок напоминал разворошенный муравейник. Длинные цепочки женщин и детей слажено несли мясо в холодную пещеру за водопадом. Мужчины в возрасте и подростки сноровисто заготавливали дрова. Воины помоложе и покрепче зачем-то нанесли целую гору камней и копали яму в центре площади. Всех объединяла приподнятая атмосфера радостного возбуждения. Только большой Бабон чувствовался чужим на этом празднике жизни. Но вскоре его позвал вождь Твала и приказал собираться в путь. Мы «Должны принести жертву тому, чье имя нельзя произносить», — коротко пояснил он. «Ты пойдешь с нами в Черное ущелье. Жрец Анан хочет, чтобы ты предстал перед повелителем духов». Что ж, особого выбора у меня не было, да и не особого тоже. В путь отправилась целая делегация. Передовой отряд составляли положенные на деревянные носилки огромная голова удава да щипцеобразная голова крокодила». тоже устроенная на носилках. Вождь Вала, жрец Анан, да незадачливый метеоролог Виталий Ковалев шли пешком. Все остальные выполняли вспомогательные функции, несли и охраняли то, что составляло основную ценность. Пятеро раскрашенных под скелеты воинов с копьями шагали впереди. За ними важно выступал жрец Анан в такой же скелетной окраске – в парадном головном уборе из звериной шкуры и птичьих перьев. Потом в окружении воинов с копьями и луками двигались мы с вождём твала. Причём раскраска у воинов и твалы была одинаковой. Создавалось впечатление, что у вождя свои телохранители, а у жрицы свои, причём они не доверяют друг другу. Это было интересное открытие. Замыкали авангардную группу насельщики Потому что лишённые туловищ голые чудовища самостоятельно двигаться не могли. За передовым отрядом, растянувшимся по склону, брели несколько десятков аборигенов, взрослые мужчины и женщины, которые, скорее всего, выполняли функции представителей общественности. Впереди выстроилась голая каменная вершина, напоминающая громадную серую шишку, вздувшуюся среди зелёных волость-джунглей. Это и была цель нашего путешествия. Тропинка петляя между чёрных скальных обломков, довольно резко шла в гору. Полуденное солнце особо не напрягалось, воздух в ущелье оставался довольно прохладным, поэтому идти было довольно легко. Пахло сыростью и зелёной листвой. Передовой отряд по численности и составу мало отличался от того, который пленил меня несколько дней назад. Правда, живописных фигур в армейском снаряжении и огнестрельном оружии на этот раз не было. Я вспомнил, что и в посёлке их давно не видел. Путешествие в чёрные ущелья заняло несколько часов неожиданно густые заросли закончились и мы вышли на достаточно большую площадку которая треугольником углублялась в довольно мрачную расщелину куда не попадали лучи света здесь зловещим перстом торчала вверх узкая чёрная скала напоминающая палец а под ней устрашающе раскорячилась выдолбленная из дерева огромная в полтора моих роста чёрная фигура того Что имя нельзя произносить. Непропорционально огромная голова, карикатурно грубые черты, большие круглые глаза из красной блестящей слюды, хищно загнутый клювообразный нос, огромный, широко открытый рот с топорщащимися белыми клыками из человеческих рёбер. Уши чудовища почти доставали до земли, подобно индийскому танцующему Шиве. Макумба имел шесть рук, напоминавших щупальца готового к нападению осьминога. Вообще внешний вид идола вызывал самые нехорошие ассоциации, тем более что вокруг были разбросаны человеческие кости. И вместе с тем Макумба внушал мрачное почтение, создавало впечатление, что он всё видит, всё слышит и, если надо, всех покарает. Все аборигены Полиниц, кроме вождя и жреца, которые ограничились тем, что опустились на колени и смиренно склонили головы. Я поспешил последовать их примеру. Выдержав длительную паузу, которая значительно повысила градус владевшего всеми напряжения, жрец поднял голову, увенчанную своей церемониальной шапкой, и обратился к макумбе с длинной и запутанной речью. Не надо быть политологом, чтобы понять её смысл. Обращение к божествам, как и к начальству, по содержанию всегда приблизительно одинаковое. Сообщается кто перед ним, за что благодарим, чего просим и преподносится подарок, который может называться по-разному: жертва, взятка, хлеб, соль. Последовательность действий в процедуре сообщения об регенов смакумбой нарушена не была. И после выступления жреца головы удава и крокодила были торжественно возложены на жертвенный камень. Я думал, на этом всё закончится, но оказалось, что нет.